«Они были настоящими пройдохами», — напомнил управляющий. «Каждый знал, что твой дед мог купить товар на одном конце улицы и продать его на другом. Старый дурень». Очевидно, его негодование все еще жило в нем даже после двух десятков лет. По мне, так у него был низкий интеллект, похуже, чем у многих. «Нет, он отличался острым умом. Я думаю, ты должен признать этот факт». Заявление Джерри оказалось явно не к месту. Эффект был шокирующим. Лучше бы он промолчал на этот счет. «Да, достаточно умным», — повторил он со словещей улыбкой, которая заставила всех мужчин в зале, включая пьяного парикмахера, почувствовать смутную тревогу. Джерри быстро опомнился и снова стал очаровательным и рассудительным собеседником. Во всяком случае, он не казался наивным ребенком. «Я бы тоже так сказал». Кивнув, согласился управляющий. «Никто в поселке не винил тебя за бегство, хотя старуха наговорила кучу лжи». «Она обвиняла меня в воровстве?» Вопрос получился таким прямолинейным, что управляющий покраснел от смущения. «А что ты ожидал?» — проворчал толстяк. «Лично я понимаю тебя. Для дальнего путешествия нужны были деньги. Ты правильно сделал, что помог себе чем-то. Ведь это они превратили твою жизнь в безумный ад». «Она лгала вам, друг!» Вид у Джерри был жалкий. Когда речь заходила о его детстве, он превращался в другого человека. Бедная женщина, ей тоже приходилось многое терпеть. Она ведь не отличалась большой сообразительностью. «Майор, вы можете опоздать, посмотрите на время». Мистер Вик оживился и начал напоминать будильник. Он указал на часы, севшие у двери, и едва не упал с высокого табурета. Джерри обменялся веселым взглядом вновь сновь обретенным другом детства. «Позаботься о нем, пока я не вернусь», — попросил он управляющего. «Мне нужно встретиться с одним артистом. Я отлучусь на десять минут». «Как бы мне хотелось посмотреть на старину Моги!» — мечтательно произнес мистер Вик. «Да и он был бы рад познакомиться со мной». Маленький парикмахер по-прежнему верил в мифическую встречу, о которой Джерри твердил ему весь вечер. «В таком виде вы вряд ли понравились бы ему». Друзья детства вновь обменялись взглядами, и Джерри направился к боковой двери, которая вела к театру. Переступая порог, он услышал дружелюбный голос управляющего. «Если вы пьете шерри с момента открытия, сэр, то вам лучше попробовать что-нибудь другое. А как насчет коктейля «Фернет бранка Мужчина в полушинели быстро зашагал по тротуару. Когда он прошел мимо служебного входа в театр, на его губах заиграла довольная улыбка с момента открытия. Слова так ласкали его слух, что он повторил их. Эту мысль он вколачил в умы собеседников почти весь вечер, и теперь у него имелось новое алиби, заменявшее разрушенное старое. Он снова почувствовал себя уверенным и ловким, хотя был убежден, что ему не придется оправдываться перед полицией. Вероятно, если бы его отношение к осторожности оставалось менее суеверным и более практичным он понял бы, что созданные им два алиби, одно в уме Ричарда и другое у мистера Вика, могли стать еще опаснее, чем отсутствие он их. Это понимание пришло к нему через несколько минут. Перейдя улицу, он зашел в одну из тех маленьких столовых, которые строятся по одинаковому прямоугольному плану. По обе стороны от двери располагались две короткие стойки. Широкий проход вел в квадратный, наполненный паром зал, где вокруг пластиковых столов стояли колченогие стулья. На стенах пестрели нарисованные цветы, над головой жужжали пыльные лампы. Немногочисленных клиентов обслуживала одна официантка, бледная плоскогрудая девушка, которая, судя по внешности, была дочерью мрачной кухарки, колдовавшей в открытой кухне у больших кастрюль. За самым длинным столом в дальнем углу сидела группа неприятных юнцов. Когда Джерри вошел в столовую, они о чем-то пылко говорили. Наверное, планировали кражу или поход на танцы. Они даже не посмотрели в его сторону. Больше в зале никого не было. Он выбрал небольшой столик около правой стойки, который располагался в диагонально противоположном углу от шептавшейся группы подростков. Усаживаясь, он сбил полы полушинели несколько легковистных стульев. Джерри нахмурился, вспомнив, что в его кармане находится пистолет. Случайно встреча с мистером Виком расстроила все его планы. У него осталось при себе слишком много улик для обвинения, а деревянный ящик по-прежнему стоял в багажнике машины. Однако Джерри не привык поддаваться панике. Его положение стало более опасным, но он чувствовал себя обезличенным, словно совершенное им преступление носило отвлеченный характер. На стойке работало радио. Сев за стол, он услышал звон Биг-Бена, открывавший выпуск новостей. Мужчина в заказал кофе. Он медленно посасывал горячий напиток, пока голос диктора BBC рассказывал слушателям о происшествиях этого дня. Никаких полицейских сводок или упоминаний о преступлении в вест Энде не было. Джерри отодвинул чашку в сторону и вытащил черный бумажник, который он забрал с трупа Мэтта Филлипсона. И в его руках этот пухлый и опрятный предмет выглядел почти неприметным. С небольшим сожалением он заметил, что основной объем создавала чековая книжка, ныне бесполезная для него. Но во втором отделении бумажника находилась солидная пачка однофунтовых банкнот и пара пятерок, всунутых между ними. В следующем отделении хранились два скрепленных вместе письма, подальше от глаз секретарей, как мистер Филлипсон обещал Полли. Джерри тут же узнал ее небрежный почерк, и поток звенящей крови поднялся из глубин, чтобы залить его лицо жарким румянцем. От ужасного понимания он задержал на миг дыхания. Необъяснимый страх, который он переживал только в детстве, возобладал над ним, и Джерри дрожащими руками раскрыл первое письмо. Слова, заключающие в себе безошибочный смысл, не могли исходить от кого-то другого. Деньги не важны но ты должен поговорить с ним, дорогой. Дай ему понять, как плохо и опасно поступать так с людьми. Только не выдавай меня. Если он поймет, что я знаю о краже, произойдет наихудшее. Мальчик испугается и отдалится от меня, и тогда больше никто не сможет присматривать за ним. Грубая кожа на сморщенном лбу покрылась капельками пота. Джерри с трудом заставил себя прочитать второе письмо. Когда он посмотрел на листок, мышцы его лица сжались в сеть боли и кровь, наполнявшая сердце, стала ледяной. — Спасибо тебе, Мэтт, что ты такой душка. Значит, ваша встреча состоится вечером в четверг. Я буду думать о вас обоих. Если ты сможешь хорошо припугнуть его, это подтолкнет мальчика в правильную сторону и заставит задуматься о своей судьбе. Он хороший парень, когда ты знаешь его. Самый лучший и добрый. Позвони мне после встречи, или лучше приезжай повидаться со мной. С любовью, Полли. Мужчина в полушинели сидел, глядя на дрожавший в руках листок. Полли все знала. Она знала о назначенной встрече. Следовательно, скоро ей станет известно и остальное. Эта мысль изменила отношение Джерри к происходящим событиям и случившееся предстало в его восприятии в ином свете. Он вернулся к жестокой реальности. Различие было таким же большим, как между сном и пробуждением. Он впервые понял, что два созданных им алиби взаимно исключают друг друга. Внезапно он заметил тень на столе и, подняв голову, увидел маленькую официантку, стоявшую рядом с ним. Она расставила локти в стороны, пытаясь защитить его своим тонким телом от случайных взглядов подростков. Совсем юная девушка в перепачканном черном платье. Ее золотой крестик на тонкой цепочке тоже был крохотным и скромным. В темных круглых глазах читался робкий укор. Она указала подбородком на стол. Посмотрев вниз, Джерри понял, что забыл о раскрытом бумажнике. Тот лежал перед ним, щедро выставляя публике толстую пачку банкнот. «Уберите его!» — тихо сказала девушка.